Глава 62. Несварение. Я сижу в Сережиных объятиях, опираясь спиной на его грудь. Под нами деревянные доски, которые Сергей сорвал со стены погреба, чтобы сделать своеобразный настил, потому что земляной пол был слишком сырой. Так что теперь нам почти уютно. В отверстии люка на потолке полыхает огонь, словно в печке или большом камине. Сейчас он греет нас, но спустя время потухнет и станет холодно и темно. Интересно, как там Артемка? Озвучиваю я свои мысли. Теперь, когда угроза собственной жизни миновала, или, точнее, отодвинулась на неопределенный срок, с удвоенной силой вернулась тревога о мальчике. Наверное, Темочка все еще в больнице. Совсем один, а я здесь. И ничем не могу ему помочь. Только бы его мама не умерла. Я был у него. Неожиданно отвечает Сергей. Не переживай. Держится молодцом. Хороший пацан. Правильный. Ты был у него? Удивленно переспрашиваю я, оборачиваясь и заглядывая Сережа в глаза. Да. «Тебя искал. А Теме я не понравился». Усмехается он невесело. «Обещал устроить мне проблемы, если обижу тебя». «Ох, малыш...» — невольно улыбаюсь я. Но в следующую секунду улыбка застывает на моих губах, и сердце на миг перестает биться. «Ты искал меня?» — с неверием спрашиваю я. В голове вдруг складывается картина, как именно Серёжа оказался в этом доме, привязанном к стулу. «Эти люди похитили меня, чтобы заставить его сделать то, что им было нужно» и потом убить. «Да?» — тихо отвечает любимый. «Некоторое время мы молчим. Я нахожу руку Сергея и переплетаю наши пальцы. Пытаюсь осознать, насколько же я дорога для него, раз он поехал за мною на верную смерть. я шокирована этим открытием настолько, что просто не могу поверить. Тань, расскажи мне, как все было?» Просит Сергей после паузы, вновь нарушая тишину. Я вздыхаю. «Лучше тебе не знать», — отвечаю шепотом, вспоминая пережитый «Ужас?» «Я должен знать, Таня». Снова вздыхаю. Теперь мне стыдно, что я не позвонила Сереже, когда узнала о Тёмке. Подставила, получается, и его, и себя. Но я даже представить не могла, чем может обернуться такой поступок. Мне позвонили из школы и сказали, что Артем попал в больницу с ожогами, а его мать в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме нее, у него больше никого нет. Я должна была сообщить тебе, но побоялась, что ты не позволишь мне поехать к Тёме. Думала попробовать проскользнуть мимо охраны, Но тут приехал Рома. Я объяснила ему ситуацию, и он сказал, что отвезет меня в больницу. Я сразу заметила, что он выглядит как-то странно, не как обычно, но из-за переживаний за темку не придала этому значения. До больницы Рома меня не довез. Остановил машину в проулке, сказал, что ему надо кому-то срочно позвонить, и вышел. Его долго не было, я начала нервничать, потом в проулок заехала другая машина и встала рядом с нашей. Рома вернулся и сказал, что дальше я поеду с ними». Сережа шумно выдыхает, чувствую, как напрягаются мышцы в его теле подо мной. Дальше. Сухо требует он. Я сразу заподозрила что-то неладное и попыталась сбежать, но из той машины выскочили двое мужчин. Догнали меня. Я закричала и начала отбиваться, и тогда меня ударили по лицу. Повалили на землю и воткнули какой-то укол в ногу. Сознание поплыло, и я отключилась. Очнулась на полу в машине. Было уже темно. Попыталась встать, но меня толкнули обратно и приказали лежать. Очень болела голова и хотела спить, но я боялась попросить воды. Потом меня на какое-то время закрыли в машине одну. Я нашла бутылку воды под сиденьем и напилась. Стало легче. Искала способ выбраться, пыталась разбить окно ногами, но ничего не вышло. А когда рассвело, за мной пришли. Дальше ты уже знаешь. Сережа молчит какое-то время, зарывается пальцами в мои волосы, утыкается носом в мой затылок. «Бедная моя девочка!» Наконец хрипло произносит он. «Представляю, как ты испугалась». — Я так виноват перед тобой. — Ты не виноват. Я кладу голову ему на плечо, снова нахожу его руку, прижимаю к своей щеке, глажу пальцами тыльную сторону ладони, шершавую от множества мелких шрамов и спещеряющих костяшки пальцев. — Виноват, — упрямо повторяет он. — Это я втянул тебя в это дерьмо. Ты не должна была оказаться здесь. Ты добрая, хорошая. Детей любишь, заботишься о них. И дети тебя тоже любят. Тёма вон глотку готов перегрызть за тебя. И я уверен, это не пустые слова были с его стороны. Он бы точно устроил темную любому, кто тебя обидел. — А я что с тобой сделал? Ты чуть не умерла из-за меня, чуть не сгорела заживо. Последние фразы цедит сквозь зубы. — Ну, хватит. Выдыхаю я, разворачиваясь полубоком и прижимая щекой к его груди. Ты не мог знать, что этим все закончится. Пытался меня защищать. И ты приехал за мной, не бросил. — Да, может быть. Соглашается он, приникая губами к моему затылку и согревая его теплым дыханием. Пальцы Сережи скользят по моей спине, гладят ее, и нет ничего в мире дороже этих прикосновений. Но я не имел права обращаться с тобой как с игрушкой. Я такая свинья, Таня, ей не заслуживают твоей любви. «Перестань сейчас же, Сереж!» — начинаю сердиться я. «Мы оба в чем-то были неправы. Что было, то прошло. В конце концов, ты это не специально». «Вообще-то специально». Поднимаю голову и ошарашенно смотрю ему в лицо. — В смысле? Я не понимаю. — Я все подстроил. — Что ты подстроил? — С нехорошим предчувствием уточняю я. — Автоподставу для твоего отца. Я организовал. Некоторое время молчу, переваривая услышанное, но кажется, у меня сейчас случится несварение. — Зачем? — тихо спрашиваю я, все еще сжимая на автомате его руку.